Подъехав к двухэтажному, шикарному дому фабрикантов Алферовых, я совсем не спешил тотчас заходить внутрь. Разглядывая фасад и бетонный бастион забора, закурил, прикидывая, каким образом можно незаметно проникнуть во двор. Задача эта была трудная, потому что две бронированные двери и гаражные ворота были задраены наглухо, а гладкая стена плиты не имела выступов и шероховатостей. Оксана! Озадаченно глядя на два входа, спросил я. А зачем? Вас интересует назначение второй калитки. Все очень просто. Она открывается на лестницу, ведущую в курятник. Я вам уже говорила, что кроме внутреннего входа, в кабинет отца можно попасть прямо с улицы именно через этот вход. Он-то меня беспокоит больше всего. Я не вижу замочной скважины, как открывается дверь. Только изнутри, вы нажимаете кнопку. В кабинете раздается звонок. Тот, кто находится там, спускается вниз и открывает дверь. Разумеется, если вы персона желанная, уйти из кабинета еще проще. Замок защелкивается сам. То есть убийца мог сделать свое дело и спокойно выйти наружу, захлопнув дверь с этой стороны. На кой черт вообще был нужен этот второй вход? Когда мама решила заниматься изобразительным искусством, она планировала, что у нее в мастерской... будет собираться городская богема. но чтобы нас не беспокоить, она и задумала прорубить для них специальный ход. И часто отец им пользовался. Знаю, что им пользовалась Танька, но после того, как я ее проучила, она навсегда забыла эту дорогу. Об остальных же посетителях я не осведомлена. Но ведь недавно вы говорили, что Татьяна приносит в кабинет кофе для гостей. Это действительно так. Деловых посетителей отец встречает через эту дверь. Но кто они, я не знаю. Жаль. Ну ладно, Оксана Сергеевна, ведите в дом. Непринужденно и подружески, я приобнял ее за талию, на что она отреагировала совершенно спокойно. — Заходите, Константин Иванович, дверь открыта. Безо всякой задней мысли, даже не подозревая, насколько эта коза может быть коварной, я первым вошел во двор. Огромный... Черный Док с кроваво-красными глазами вурдалака стоял напротив и хотел сказать мне что-то важное и сокровенное, но не успел, потому что через какую-то долю секунды я в затяжном прыжке был по другую сторону границы и нас надежно разделял железный занавес. Не вижу тут ничего смешного, строго заметил я, обрывая веселье молодой дуры с вашей стороны. — Довольно-таки подло устраивать подобные аттракционы, человеку, который годится вам в отцы. Что не мешает ему лапать молодых девочек? — Извините, но я даже не предполагала, что вы так испугаетесь. Альманзор, только с виду такой страшный, а на самом деле теленок теленком, он же щенок еще. Хотите его погладить? Выворачивая слюнявые собачьи бурлы, радушно предложила она. — Погладьте. — Пусть его гладит нильский крокодил. «Привяжите барбоса и пойдем в дом!» «Почему-то в приказном порядке я перешел на «ты».» Послушно выполнив мои рекомендации, она еще раз извинилась и объявила, что проход открыт, и я смело могу войти внутрь. На первом этаже мне уже довелось побывать в пятницу, поэтому особенно здесь задерживаться я не стал, только убедился в том, что действительно через открытую дверь гостиной... Кухня просматривается великолепно, а значит, Андрея и Татьяну можно сразу же исключить. Разумеется, если эта милая девица не водит меня за нос. Второй этаж, с рядом спален, сортиров Иван, в данное время интереса у меня не представлял, и мы по крутой винтовой лестнице поднялись в кабинет Сергея. Пройдя через крохотный предбанник, Вероятно, предназначенный под секретарскую, мы очутились в небольшой комнате, служившей покойному кабинетом. Сразу же поразило обилие солнца, которое било через двускатную крышу, одновременно являющуюся потолком. По его периметру проходили толстые никелированные трубы непонятного назначения. С левой стороны от входа стоял компактный набор кабинетной мебели, а справа диван и два кресла. Прямо напротив находилась дверь, которая вела то ли в чулан, то ли в комнату отдыха. Чтобы исключить свои сомнения, я засунул туда нос и не увидел ни того, ни другого. Передо мной открылся целый компьютерный кабинет с тремя мониторами и разной множительной техникой. Что это, Оксана? Куда я попал? Уж не в центр ли космических полетов? Там Сашка целыми днями пропадает, я же говорила. «Понятно. А где Сергей?» Папа повесился, а точнее его повесили здесь, прямо над письменным столом. «За что была привязана веревка?» Пропуская ее уточнение, я задрал голову кверху. «Уж не за эти ли никелированные трубы?» «Именно так?» «Очень удобно», — похвалил я сообразительность товарища. «А зачем они нужны?» «Это трубы отопления». «Зачем?» «Неужели не хватает тех, что протянуты вдоль стен?» «Не хватает. Трубы отопления проведены под потолком, для того, чтобы там не было снега. От жары он сразу тает и быстро стекает вниз в виде воды». «Ну, конечно же, какой я идиот. Все просто, но сам бы ни за что не догадался». «Это бывает, но не расстраивайтесь, у вас еще все впереди». «Благодарю вас, Оксана. А теперь мне хотелось бы услышать». Что произошло после того, как Сергей с племянником поднялись сюда? Да, от нас они ушли, когда не было десяти. Некоторое время мы еще сидели за столом, пили чай, разговаривали на разные малозначительные темы. Потом Андрей принес какой-то новый боевик. Они к тому времени уже закончили ужин. Нет, он пришел прямо с тарелкой и доедал в гостиной. А Танька поела раньше и, помыв посуду, сразу присоединилась к нам. В общем, никто никуда не выходил. Все шестеро смотрели этот дурацкий боевик, когда отсюда раздался дикий крик Сашки. В какое это время случилось? Как мы потом выяснили, Сашка закричал в четверть двенадцатого. Еще ничего не понимая, мы бросились сюда наверх. Сашка орал, не переставая. Он стоял возле дивана, вытаращенными глазами смотрел на отца и дико выл каким-то утробным, звериным воем. При виде всего этого. Мы тоже окаменели, стояли как идиоты и не знали, что делать. Первым, как это ни странно, нашелся Игорь. Он выхватил у Андрея из кармана нож, запрыгнул на стол и перерезал веревку. Отец упал с каким-то жутким стуком, и этот удар мертвого тела о пол вывел нас из оцепенения. Танька сразу же позвонила в скорую помощь, а я попыталась сделать ему искусственное дыхание, потому что мне показалось, что шейные позвонки у него не нарушены. Но все было бесполезно, слишком поздно Сашка вышел из своего кабинетика. Потом приехала скорая помощь, обругала нас за напрасный вызов и, позвонив в милицию, уехала. Ну а как было дальше, вы можете себе представить? — Ясно, Оксана, мне нужно увидеть веревку и посмотреть, как она была привязана. А если вам это трудно, то я могу спросить у Андрея. — Не нужно, верхний конец веревки. Андрей сжёг на следующий день, а петлю забрала милиция. Зачем она им? Начальника вешать, что ли? Нет, это я орала, что это никакое не самоубийство, а умышленное заранее спланированное убийство. Ясно. А почему Андрей решил сжечь остатки? Его об этом попросила мама, но я хорошо помню, как она выглядела, но я хорошо помню, как она выглядела, и могу воссоздать картину. Попробуйте. а заодно покажите, на какой высоте от пола находились ноги отца. Примерно в 30 сантиметрах, и рабочее кресло было отброшено на метр. Веревка была перекинута через потолочную трубу отопления, точно над столом, и закреплена за кронштейн нижней трубы возле окна. Понятно, Оксана. По-моему, вы ищете тень человека, которого здесь не было. Не было никакого убийцы. Не было никакого убийцы, кроме самого Сергея. И пора с этим вам смириться. Если, конечно, его не вздернул ваш двоюродный брат, Сашка. Но зная, какой силушкой обладал ваш батюшка, в это мне не верится». «Это полная чушь. Но, может быть, кто-то... Это полная чушь. Но, может быть, кто-то приходил со стороны. А где то дверь, что ведет наружу на лестницу? Она в приемной. Нужен ключ. Откройте мне ее. только осторожнее». Постарайтесь не держаться за ручки. Там могут быть следы. Константин Иванович, она же не заперта. Удивленно и как-то обрадованно закричала она чуть погодя. Ну а что и... Я... Ну, что я вам говорила? Теперь уж вам меня не переубедить. В кабинете отца был кто-то. В кабинете отца. Был кто-то посторонний, кто его и убил. Отойдите-ка отсюда. Бесцеремонно оттолкнув ее назад, я вышел на крохотный мостик. Узкая ржавая лестница двумя крутыми маршами спускалась вниз и упиралась в металлические ворота, за которыми я недавно стоял. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что совсем недавно лестницей пользовались. По крайней мере, один человек с сороковым-сорок первым размером обуви прошел по ней туда и обратно, и эти следы, оставленные на ржавчине ребристого металла, «Не мог смыть прошедший недавно дождь!» «Кто из ваших мужиков носит сороковой размер ботинок?» «Не знаю, может быть, Сашка?» Растерянно ответила Оксана. «У всех остальных на два, на три порядка больше. Да и зачем кому-то из наших карабкаться по ржавой железяке, когда есть внутренняя удобная лестница?» «А вот это нам и предстоит узнать! Неси все башмаки, которые есть у твоего кузена!» И если что-то совпадет, то мы его об этом спросим. И захватив это аппарат, если таковой имеется. Есть, и к тому же заряженный. Ну и отлично, заснимешь всю эту музыку. В то, что Сергея удавили насильно, я не верил. Он бы поднял такую бучу, что его бы услышали в Австралии. А вот то, что кто-то в тот вечер к нему приходил, было реальностью. Возможно, этот визит и послужил причиной его самоубийства. И этого человека найти было бы совсем неплохо. Тогда я смогу с чистой совестью и легким полупоклоном небрежно удалиться, оставив у женской половины алферовского семейства легкую грусть о проницательном сыщике Гончарове. Батюшки-матушки, а это еще что такое? Перегнувшись через поручни мостика, Я заметил нечто блестящее, лежащее прямо под лестницей на асфальте. Похоже на брелок с ключами. Для пыльного асфальта предмет явно народный и случайный. Бочком, чтобы не нарушить вражьи следы, я спустился и в прозрачный сигаретный мешочек закатил свой трофей. Им оказался брелок часы с ключами от автомобиля. Вот это находка! Это же не улика, а просто визитная карточка. Теперь остается сущий пустячок, найти хозяина. А если это ключи не самого Сергея, нам будет о чем потолковать. Но пора возвращаться наверх. Вот Константин Иванович принесла всё, что нашла в обувной полке подходящего. Из пластикового пакета, прямо мне под ноги, она вывалила целую гору башмаков. Господи! «Да что же он у тебя, сороконожка, что ли?» Увидев такое обилие обуви, недовольно спросил я. «Насчет сороконожки не знаю, но на паука похож. Ты бы хоть по одному башмаку принесла, а то все парами!» Рассматривая ботинок, ворчал я. «Не лень было тащить!» «Не лень? А вдруг получится так, что я не принесла нужного?» «Успокойся! Здесь все ненужное! У него же тридцать восьмой размер!» Тащи назад и поскорее возвращайся. Мне нужно у тебя кое-что узнать. «А в чем дело?» Тотчас вернувшись, спросила она. «Тебе я не знаком этот предмет?» На вытянутой ладони я показал ей брелок с ключами. «Не приходилось видеть раньше?» «Нет. А где вы его нашли?» «Под лестницей. Может быть, это ключи отца?» «Да нет же. Это ключи от ваза, а он на БМВ ездил». «Понятно. О моей находке пока не распространяйся». «Могли бы и не предупреждать. Пойдем, проводишь меня».